Глава восьмая. В октябре Лиза вышла на работу в новую, только отстроенную поликлинику. И все пошло привычно по накатанной. Прием утренний, после него на вызовы, прием вечерний, по домам с утра. Бедный Тошка торчал на продленке, но и она всем заканчивалась, а Лиза работала до восьми. Но проблемы решили. В семь за Тошкой бежала Лизина медсестра и приводила его в поликлинику. Мальчика сажали в свободный кабинет, давали бутерброд, бутылочку сока и бумагу с карандашами. И никому не мешал. К дому шли медленно, и Лиза чувствовала, как стала уставать. Ну да, годы. Куда денешься? В субботу отсыпалась. — Ты, Тошка, меня не буди, — просила Лиза. А его и не надо было просить. Немалое дитя все понимает. Он жалел Лизу, понимал, что Ба, его любимый Лизочек, рано встает и много работает. Да и ему никогда не было скучно. Дела всегда находились. Конструктор, машинки, рисование, книги, мультфильмы. Он любил это время. Никакой суеты. Любимая Ба спит в соседней комнате, а он играет в своей. Суббота была днем домашним. Лиза убирала квартиру, готовила обед, Атушка гулял во дворе, а воскресенье был днем выездным, как называла его Лиза. Ехали в город, театр, музей, зоопарк, гости, не день, а праздник. А если вдобавок с пончиками, кафе-мороженым, новой игрушкой или книгой. Антушка обожал ездить к дяде Владику и тете Наде. Тетя Надя пекла маленькие, как пельмени-пирожки, с разным. Еще на лестнице, учуяв в запах печеного теста, Антошка во весь рот улыбался из порога спрашивал. — Тетя Надь, а пирожки с разным? — С разным, — смеялась Надюша. — И с мясом, и с капустой, и со сладким творогом, и с твоим любимым клюквенным вареньем. Вкусно было, язык проглотишь. Ба так не умела, но все равно ба была самой лучшей и самой любимой. но он скучал по бабушке Маше и помнил ее запах. Запах сердечных капель и духов ландыш. Они до сих пор стояли в ее комнате. Про маму он старался не думать. Мама уехала, у мамы другая жизнь. Что такое другая жизнь, и как получилось, что в той другой маминой жизни не нашлось места для сына, он не очень вникал, не страдал, ведь сба ему было отлично. И все-таки, когда Антошка думал про маму, было обидно. «Сложно все в нашей семейке», — вздыхала Ба. «Но ты не грусти. Прошлую жизнь, где еще была мама, Антошка помнил отрывками. Помнил, что мама любила его щекотать, а он вырывался, смеялся и плакал. Вот, пожалуй, и все. Ни лица ее, ни голоса, ни запаха он не помнил. И от этого было легче. И по старой квартире Антошка не скучал. Здесь в новой ему нравилось все. И то, что она светлая и просторная, с большими окнами и видом на рощу, и двором с новой детской площадкой, и футбольным полем, пусть небольшим, зато с настоящими воротами. И школа ему тоже нравилась, и учительница Вера Григорьевна, и новые друзья Мишка и Петька. И Люда Полякова с толстыми светлыми косами и голубыми глазами. Правда, это был огромный секрет. И даже Ба про Люду не знала. И универсам возле дома нравился. В нем, если были деньги, мальчишки покупали сладкие кукурузные хлопья и сухую хрустящую солененькую картошку по десять копеек. дети спального района», — вздыхала Ба. «Центр для тебя чужой». Наверное, Ба скучала по старой квартире, и это было понятно. Она там выросла, ходила в школу, потом в институт, потом родила маму Аню, а потом родился он, Тошка. Но, кажется, и она привыкла к их спальнику, как все называли свой район. А вообще-то смешно. Почему его называют спальным? Разве в нем только спят? а все остальные прекрасные и интересные дела. И здесь, в спальнике, люди ходили на работу, гуляли во дворе или роще, сидели на лавочках, ходили в кинотеатры, библиотеку, собирались компаниями, пели под гитару. Здесь все было родным и понятным. Большой двор, окруженный четырьмя-двенадцатиэтажными башнями. Во дворе гуляют мамочки с малышами, на скамейках судачат старушки, а их старички за столом забивают козла. Важно, стреляя глазками, фланируют старшеклассницы, поглядывая на взрослых парней. И почти все друг друга знают. Продавщица в универсаме, почтальонши, медсестры, врачи. «Деревня», — вздыхала Ба. «А от людей на деревне не скроешься». «Зачем скрываться?» — не думал Тошка. Это слова из песни. Снова вздыхала Ба. По выходным, если они не ехали в гости, гости приезжали к ним. Родные, как называла их Ба. Тетя Надюша и дядя Владик. Их внучка Лёлька. Толстенькая и кудрявая. Смешливая, но все-таки малышня. Лёлька жила в Петербурге и очень этим гордилась. А Тошка гордился тем, что он коренной москвич. Пару раз заезжала тетя Земфира, крупная, толстая, громкая, хрипло-дышащая и пахла от этой тети засохшими розами и кофе. Ба рассказывала, что в детстве одевала его именно тетя Земфира и что она — портниха от Бога. Такие вещи шила. И Ба в восторге закатывала глаза, но этого он не помнил. Тетя Земфира много плакала, Много ела и оставалась ночевать. А ему почему-то хотелось, чтобы она поскорее уехала. Ему хорошо было с ба, вдвоем со своим лизочком. И ей хорошо он это чувствовал. И никто им был не нужен. Только бабушку Машу было жалко. Не пожила она в новой квартире. Не нажилась, говорила ба. Однажды Леза подумала. Очень хорошо, что они уехали с Кировской. Как бы она там жила после всего, после побега Анюты, смерти матери, в доме, который доверху наполнен воспоминаниями. Не наполнен, переполнен. И эти воспоминания вываливаются, как старые вещи, из до отказа набитой коробки, лезут, как перекисшее тесто из кастрюли. Не упакуешь. Не затолкнешь обратно, выскакивают и вываливаются. И коробку эту не выкинешь, и кастрюлю жалко, и не отнесешь на помойку, и не разберешь, и на антресоль не сунешь, потому что больно. На Кировскую, теперь Мясницкую, Лиза не ездила. Ни по делам, ни прогуляться, для прогулок есть и другие места. Выходит, не отболела. Оставим прошлую жизнь в прошлом. Какие правильные слова. Но Кировская снилась. Снилась и двор, и квартира, и ее обитатели. Другая жизнь. Да, другая. Но это ее жизнь. И как это вырежешь? Как ампутируешь? Как удалишь? Кнопки делит в сердце нет. Делит — удалить. С Георгием Андреевичем Полоненко, своим больным, Лиза познакомилась спустя два года. Обычное дело, участковый врач пришел по вызову. Вызов был первичным, так что знакомы они не были. Да и в поликлинику на прием больной, а скорее здоровый, Георгий Андреевич Полоненко ни разу не приходил, не было надобности. Дверь открыл высокий, сутуловатый, худощавый, седовласый, Сильно кашляющий мужчина с воспаленными, слезящимися глазами. «Вы больной?» — спросила Лиза, снимая плащ и убирая его на вешалку. Мужчина развел руками. «А что, не похож?» Лиза не ответила, только попросила полотенца и зашла в ванную. Пока мыла руки, привычно огляделась. «Без сомнений, ванна одинокого мужика». Нет тебе щеток и бегудей, ни кремов и помад, ни духов и прочих женских аксессуаров. Спартанская скромность. Два застеранных полотенца, расческа, кусок простого мыла, одеколон. Правда, последний приличный, французский. Тоже было и в комнате. Ни намека на женское присутствие. Разложенный диван завален журналами и книгами. На журнальном столе пустые чашки от кофе и чая. Раскрытая пачка печенья и огромная, наполненная окурками, пепельница. Воздух был спёртым, прокуренным. Беда, а не воздух. «Наденьте тёплое откройте окно». Поморщилась Лиза и недобро глянула на больного. «Как вы думаете, в таком кошмаре возможно выздоровление?» Георгий Андреевич страшно смутился и неловко засуетился. Рванул оконную раму, схватил переполненную пепельницу и замахал руками, стараясь рассеять дым. Подал доктору стул и с испугом замер по стойке смирно. «Садитесь», — вздохнула Лиза, сдерживая смешок. «Садитесь и рассказывайте». Что рассказывать? И так все было понятно. ОРВИ, бронхит, курильщика, воспаленное горло, температура. Курить надо бросать, иначе с бронхитом замучаетесь. Сколько вам лет?» Лиза посмотрела в свой блокнот. «Ну вот, почти шестьдесят». И подняла на перепуганного больного глаза. «Да вы и сами все понимаете, правда, Георгий Андреевич?» И вдруг ей стало жалко этого одинокого и симпатичного мужика. Ничего страшного, а явно испуган. Мог бы и сам дойти в поликлинику, а нет, вызвал на дом. На нахало не похож, просто испугался. Квартира запущена, уборка и не пахнет. Наверняка и холодильник пустой. А ему бы сейчас куриного бульона, густого, янтарного, да пару кусков вареной курицы и клюквенный морс или теплый чай с лимоном, а он хлещет кофе. — В аптеку есть кому сходить? — вздохнула Лиза. И в магазин. Мед, молоко дома есть. Он коротко мотнул головой. Есть, нет, понимай, как хочешь. Ну да бог с ним, — решила Лиза. Не мое дело. У меня одиноких стариков полна катка. И ничего, справляются. То соседи попросят, то соцработника. А то и детки конфетки заглянут, вспомнят о папе-маме. Мое дело — осмотреть, поставить диагноз, Выписать рецепты и дать рекомендации. Все. Как же! Лукавила сама с собой, понимая, что больного ГА Полоненко со скромным диагнозом ОРВИ и чуть менее скромным хроническим бронхитом не может выкинуть из головы. Что, так понравился? Спрашивала себя Лиза. Или просто пожалела. Эх, Елизавета Владимировна, милый наивный доктор. «Ничему жизнь тебя не учит, ничему!» но что ты знаешь про этого несчастного и одинокого?» «Это сейчас он такой несчастный, потому что сопли и суп фибрильны. глаза, как у кролика, нос распух, в квартире бардак, а в холодильнике корочка хлеба, а дня через три, ну, четыре, ну, пять. Больной Гоаполоненко оклемается». Невелика болезнь, распухший нос придет в норму, и мужичок побреется, приоденется, челочку седую зачешет, брызнет французским одеколончиком и вперед, к новым высотам или к старым. Что ты, Елизавета Владимировна, знаешь про его личную жизнь? У таких вот разведенных и стройных, седых да сумными глазами, баб, завались. Такие в цене, вокруг таких хороводы. А что проживает один, его собственный выбор так проще. С бытом помогут, а свобода, вот она, на постоянной основе. Наверняка за плечами пара разводов, куча детей, и такая жизнь исключительно его ГА-выбор. Короче, оставь, Лизавета, свои страдания и мечты. «Ты, матушка, для него старовата. У таких, как этот сопливый Полоненко, девки до сорока». Про больного Полоненко она действительно вскоре забыла, потому что жизнь преподнесла очередной сюрприз. Лизе предложили новую должность. И не заведование отделением, нет, перевыше, заместителем главного. то есть замом главного по лечебной части. Главный занимается и делами хозяйственными, общественными, у него право подписи на важнейшие документы, а зам главного по лечебной занимается медициной. Предложение было настолько внезапное, что Лиза растерялась и попросила три дня на раздумье. Главный врач улыбнулась. «Конечно, дело серьезное, Елизавета Владимировна». и очень ответственный, Я вас понимаю. Думайте, прикидывайте. У ребенок младший школьник. Лиза кивнула. Ну, да. Ничего отрицательного в предложении глав врача Лиза не видел. Ну, кроме еще больше включенности, занятости и ответственности. Плюс конференции в райздраве, обмен опытом с коллегами, но главное — Научиться быть начальством – это виделось самым сложным. Были и несомненные плюсы. Зарплата – это первое, а второе – конец продленки. Теперь Тошка мог приходить к ней после школы, есть в буфете, гулять, а потом делать уроки. Кабинет, кстати, у зам главного по лечебной части был просторный. В три окна. В общем, и деньги – и руководящая точно заслуженная должность и внук под присмотром и разумеется со вступлением в новую должность отменялись домашние вызовы то есть хождение по участку в любую погоду но паузу выдержала слово сдержало и на пороге кабинета главного появилась ровно через два дня закончив прием все решили было приятно что главный врач Инна Семеновна Радости своей не скрывала. «Сработаемся», — уверенно повторяла она. «Не сомневаюсь. Вы человек опытный, зрелый, с судьбой. Не сплетница и не болтушка, простите за такое определение. Ждем приказа из райздрава. А вы пока разбирайтесь, что да как. Прямо сейчас уйдете с участка». Лиза отказалась. «Еще чего?» На своем месте она отработает до конца. Своим сообщила, когда приказ был подписан. В субботу приехали все. Надюша с Владом и девочками, Ирина с дочкой и внучкой, тихий муж был в отъезде. Стол был бы обычным и скромным. Винегрет, картошка, покупные котлеты, если б не Надя. Кастрюля обожаемых всеми пирожков, два лотка холодца, До тазика левье. «Опять Новый год!» — удивился Тошка. «Круче!» — ответил Влад. «Бабушку твою назначили главным врачом. Вот мы и гордимся!» Смущенная Лиза твердила, что не главным, а заместителем главного. А это большая разница. «И вообще, Влад, не дезинформируй ребенка!» «А посидели хорошо!» Семейным. Обо всем говорили, о прошлом и о насущном, как и положено в семье. Га Полоненко Лиза встретила месяца два спустя в универсаме, в очереди в кассу. Встретила и не узнала. Он стоял позади нее, она только услышала тихий, приятный голос. Здравствуйте, доктор. Как поживаете? От неожиданности Лиза вздрогнула и обернулась. Он был так близко, что она отшатнулась. Здоровый га Полоненко оказался голубоглазым и улыбчивым, и очень симпатичным. Смущенная Лиза буркнула что-то нечленораздельное. А тут и очередь ее подошла. И Лиза принялась выкладывать из корзины покупки масло, сахар, банку варенья, сыр, сок в пакете, белый батон. Расчиталась, уложила пакеты и, взяв их в руки, обернулась. «Всего доброго!» Он молча кивнул. Догнал он ее моментально и двух шагов отойти не успел. «Быстро вы!» — усмехнулась Лиза. «Ну, просто спринтер. И это с таким-то анамнезом!» «Угу», — кивнул он, подхватив ее пакеты. «Разрешите?» Лиза пожала плечом. «Да, пожалуйста!» До дома шли молча, и Лиза думала, кто он? Трепачий болтун, опытный бон-виван, умелый женский обольститель или обычный закомплексованный, оставленный женой разведенный скромняга? У подъезда Лиза поблагодарила за помощь, дежурно спросила про здоровье, на что он беспечно и смущенно махнул рукой, взяла пакеты и пожелала удачи. Уже открыла подъездную дверь, и вдруг остановилась. Обернуться? Пригласить на кофе? «Нет, не хочу», — подумала Лиза. «Зачем?» В лифте облегченно выдохнула. «Все правильно. Ничего ей не нужно. А уж этот заброшенный полоненко и подавно». Странно, но теперь пару раз в неделю они сталкивались. То аптеки, то магазина, то на дорожке, ведущей к метро, то автобусной остановке. Утром, днем, вечером. Лиза смущалась, молча кивала и отворачивалась. И он вел себя странно. Не подходил, разговоров не заводил, кивал и шел дальше. В очередной темный зимний вечер Лизе показалось, что она видит знакомый силуэт, высокий и сутуловатый. Мужской, в темном пальто и светлой кепке. Рядом с мужским силуэтом женский, который вдруг накренился, поскользнувшись, но был удержан мужским. Потом оба нырнули в подъезд. Подъезд был его, Полоненко. А вот был это он или она обозналась? Лиза не знала. Да и какая разница? Не встречала бы его по сто раз на дню, давно бы забыла. А тут, как нарочно, куда не ступишь, натыкаешься на этого полоненка. Лукавила. На всех натыкалась. Не только на него. Все кружили по району, все без конца окликали знакомого доктора. — Здрасте, Елизавета Владимировна! — Ой, доктор! Добрый день! Рада вас видеть. — Доктор, а какие у меня анализы? Но остальных она не запоминала.